Глава шестая. Перейдя на сверхскоростной режим, корабль все дальше и дальше углублялся в необъятные пространства от рога Арга. Он пересек огромные потоки, покрытых пеплом солнц, от которых исходил странный и магический огонь, простиравшийся на многие парсеки. Корабль виновал темные мели, где очень давно произошло столкновение потухших звезд, и все было заполнено кружившимися обломками. Он обошел стороной, похожий на смерч, колоссальный вихрь из мертвых и живых звезд, который раскручивался все сильнее и сильнее в безумном водовороте, центром которого стали нейтронные звезды. Старая дорога звездных волков. Вспомнил Чейн, знавший здесь каждую звезду. Каждый рой камней и всю эту темную туманность. Далеко впереди, как показывал экран, на капитанском мостике маячило варновское солнце. темно-желтый глаз, которого следил за Чейном. Он смотрел на солнце и мечтал. Вскоре за спиной Чейна, сквозь скрипучую монотонность несовершенного сверхскоростного режима, раздался голос Деула. — Я не прочь бросить всю эту затею и возвратиться на землю. — Нервы стали пошаливать? — спросил Чейн. — Я уже говорил тебе, не пытайся подкалывать людей — Тебе это плохо получается. В решающий час мои нервы сработают лучше твоих. Чей немного задумался, потом серьезно сказал. Полагаю, ты прав. Я могу что угодно делать, но до тех пор, пока это мне интересно. Тебя же отличает своего рода подавление собственных чувств и напоритость. — Называя это пуританской совестью, — сказал Делуэлла. — А вообще-то я не нуждаюсь в любительских психоанализах. Каковы наши шансы завладеть шестью солнышками, которые находятся у Ирона Ридского? Чейн пожал плечами. Мне никогда не приходилось бывать на Ридхе, но я слышал об этой планете от Варновцев, которые туда летали. У Ирона жесткий характер, так и должно быть, если жить на Ридхе, говорят, там непрерывные бури. Прекрасно. Заметил Делуила. Он собирался еще что-то добавить в саркатическом духе, но на мостик неуклюже забрался Гваатх. — О нет, ради бога! Пробормотал по-английски Делуила. Он же любит тебя, ухмыльнулся Чейн. Разве ты забыл, что спас ему жизнь? Вот почему все время он следует за тобой. Огромная фигура Гуатха, казалось, заполнила весь мостик. Прогоранец подружески хлопнул Делуила по плечу. Едва не свалив его на палубу. — Как делишки? — спросил он по-английски. — Все хорошо, старина. Дэлуйло удивленно уставился. — Ты уже знаешь эти фразы? Гват кивнул головой и перешел на галактика, чтобы объяснить. — Люди из комнаты экипажа научили меня немного вашему языку. Вот, послушай. И на английском выдал серию таких выражений, что Чейн... Расплылся в улыбке, а Дилуэл поспешил прервать Гватха. «Этому-то они тебя научат», — сказал Дилуэла. «Подумай, дружище, на Парагаре дети знают покрепче словечки», — обиделся Гватха. «На Парагаре?» Дилуэла перебил. «Послушай», — сказал он в отчаянии, — «ты действительно уверен, что они не хотят, чтобы мы высадили тебя в каком-нибудь мире и здесь, в отроге?» В таком мире, откуда ты мог бы сообщить о себе на свой корабль. Твои друзья бы тебя потом забрали оттуда. Я уже говорил тебе раньше, у меня нет больше друзей. Прогремел Гладх. Они бросили меня на погибель там, на Мруне. И он добавил с видом судьи, вынесшего окончательное обвинение. Они были пьяные. Чейн едва удержался от смеха. Прогоранцы выглядят крупными приземистыми собаками медвежатниками но они известны всюду в отруге как отчаянные бойцы, готовые быстро отреагировать на обиду. «Нет», — сказал Гватер, — «я останусь с вами, пока не попадем на такой мир, откуда я сам самостоятельно смогу добраться до Парагары. Где будет первая посадка?» «На Рихте», — ответил Дулуэва. Адское место, адское. Если там не идет дождь, то идет град или гремит гром, а чаще все вместе. Ты бывал там? Спросил Дулыла. Два, три раза, ответил Иват. Жители Ритха покупают товары, травы, которые выращивают только на Парагаре. А если эти травы высушить, а потом подпалить.. Они оказывают очень странное воздействие на разум. А кто такой Ирон Ридхи? Гватх удивленно уставился. Правитель. Там не знают всей этой чепухи вроде демократического правительства. Одна планета, один босс, Им и мы являемся Ирон. Дилулило вопросительно взглянул на Чейна, тот понял, что имелось в виду, и одобрительно кивнул. Вот что, Гватх, хочу тебе сообщить. — заявил Дилойло. — Мы направляемся на Ритх в те, в некотором роде, с рискованной миссией. И думаю, тебе следует знать о ней заранее, поскольку ты собираешься быть с нами. Он рассказал гватку о поющих солнышках. Праганец восхищенно присвистнул. — И звездные волки владели ими. Я предполагал, что-то в этом роде. Да эти варновцы... — Порядочные негодяи, но всей вселенной нет смелее и умнее воров, чем они, даже мы. Прогаранцы рады, что звездные волки нас не тревожат. — Но судя по тому, что говорил нам Клой-Клой, у Клой, Эрона находится шесть солнышек, — сказал Белойло. — Нам нужны все солнышки, и первыми для нас будут вот эти шесть. — И как вы собираетесь их... — Получить. — Заберем, — ответил Де Этот ирон, когда их покупал, прекрасно знал, что они крадены. Если мы сможем возвратить их законы владельцам на Чернаре, то получим огромное вознаграждение. На мохнатом лице Гватха ожили маленькие глазки. — Это похоже на шутку, — сказал он. — Ритхани крепкие парни. Не такие, конечно, как звездные волки или парагаранцы. — Ну, достаточно сильные. Однако операция может удастся. — Ты знаешь планету Ритх? — Мы нет, — заявил Дулыла. — Если ты захочешь к нам присоединиться, то после завершения операции тоже получишь долю вознаграждения. Конечно, сначала должны проголосовать за это члены экипажа. Про Прогоранцу не потребовалось много времени на решение. Он пожил массивными плечами, широко улыбнулся, обнажив здоровенные зубы. «Я хотел бы присоединиться к вам», — сказал он. «Мой корабль ушел без меня. Мы намеревались стать солдатами одного церка на планете Ватроге, где восстали его подданные. Наверное, поиск солнышек составит не меньше риска». «Отлично», — одобрил Далуэлла. «Я все время размышлял, какой повод выдвинуть для посадки на Ритхи. Теперь он есть. Мы приземлимся для того, чтобы высадить парагоранца». подобранного нами в одном из миров, куда его занесло несчастье. — Согласен, — сказал Гвадх. — А какой ваш план изъятия солнышек у Ирона, когда мы прибудем на Рейх? — Да, Джон, какой у тебя план? — С серьезным видом переспросил Чейн. — Я давно ожидаю его услышать. Дэвиллой метнул в его сторону недовольный взгляд. — Ты услышишь об этом тогда? «Когда я буду готов сказать тебе, Гватх, пойдем со мной. Хочу выяснить кое-какие вопросы о планировке города иронна Гватх шлянул, прочищая горло. «Кхе -кхе. видишь ли, каждый раз я бывал там крепко... выпившим, и в трезвом виде мне трудно вспомнить. Я имею в виду...» Делуйло прервал его излияние. «Ладно, ладно. Два бокала, не больше». Взглянув на массивную фигуру Гватха, он добавил, «Ну, учитывая твои гавориты, налью пополнее». Чейн пилотировал. В тот момент, когда корабль наконец вышел из сверхскоростного режима, вблизи Ритха, в пилотском кресле находился Чейн. Сверкавшее голубизной солнце этой системы было маленьких размеров, да и сама планета Ритха оказалась не очень велика. Просматривалась она трудно, из-за густого слоя облаков. Джансен передал Делуйло координаты радиомаяка в звездопорте города Ирон. «Во всяком случае, я полагаю, что это координаты», — уныло сказал Джансен. «Во всем районе бушуют грозы, и мне приходилось определять их по обрывочным данным». Он возвратился в радарные. Делуило взглянул на координаты и затем, вместо того, чтобы вручить чину, объявил... по внутрикорабельной связи. — Секинин, поднимись на мостик для пилотирования! Чин повернулся к нему. — Я же вполне справляюсь. — Знаю, — согласился Долуэл. — Но из-за грозы много сложностей. Я предпочел бы иметь управление сейчас другого человека, не пилота из «Звездных волков», который раз черт знает на что, и дай ему возможность посадить корабль в самом центре города. — Джон, ты же все отлично помнишь. Пора тебе научиться правильно воспринимать вещи. Чейн не стал больше пререкаться и уступил пилотское место пришедшему Секинену. Секинен был прирожденным нытиком. Он начал ворчать, что не его очередь пилотировать, что нельзя заставлять человека вести корабль по каким-то отрывочным показаниям радара, и что вообще несправедливо было прерывать его обед. Он ныл и ныл, но его руки в это время мягко и уверенно вели корабль вниз к планете. Через густые облака и грозовые разряды. Корабль спускался на ночную сторону Ритха, Но непрестанные вспышки молний часто делали эту сторону светлее, чем днем. Ветер, как показывали приборы, был страшным, но наемники чувствовали это и без приборов по резким толчкам корабля. Грозовые разряды нарушали и перебивали показания приборов с сенсорными лучами. Корабль шел в полуслепую. Секинин продолжал свое нытье, но его умелые опытные руки делали свое дело. Вскоре вспыхнули яркие огни и навстречу стремился небольшой. Звездопорт. Когда корабль слегка ударился отверть, Делуэлла облегченно вздохнул. «Послушайте-ка», — сказал Чейн, когда была выключена энергетическая установка. По кораблю хлестал дождь, обрушившийся не каплями, а мощным сплошным водопадом. Его барабанный грохот был оглушающим. «Нельзя сейчас выходить, без голов останемся», — сказал Делуэлла. «Подождем». Они ждали. Грохочущий ливень продолжался, и только спустя час он неожиданно прекратился. «Хорошо», — сказал Делуэлла, — «пока отправятся со мной только Баларты и Гватх. Открыть замок». Они вышли и окунулись в промозглую влажную темноту. Делуэлла увидел огни, принятые им за административное здание «Звездопорта», и отправился им навстречу. Остальные последовали за ним. Гуатх своими ножищами шлепал прямо по лужам. Неожиданно им в лицо ударил ослепительный яркий свет прожекторов. И в тот же момент из усилителя прозвучал на Галакта резкий металлический голос. «На ваш корабль направлены четыре тяжелых лазера. Все, кто есть на борту, должны покинуть корабль без оружия и следовать в этом направлении». «Это еще что?» — громко возмутился Делуэлла. Мы исследовательское суды земли и приземлились здесь только для того, чтобы высадить подобранного нами парагоранца. — Шагай, шагай, непорочный землянин! — раздался неприятный голос из динамика. — Ирон хочет встретиться с тобой, он точно знает, зачем вы прибыли на Ритх.